Глава 20. Заметив, как Петр вертится у единственного мутного зеркала в доме, Степановна не смогла сдержать улыбки. — Ты чего это? не как женихаться собрался? А если и собрался, то что? Елисеев сегодня нарочно отпросился со службы пораньше, чтобы навестить Вороновых, так что хозяйка била не в бровь, а в глаз. — Да ничего, давно пора. Нельзя мужику без бабы долго находиться, — одобрительно сказала та помявшись, спросила. «Может, и сюда девку приведешь? Я ведь не против гостей». «Что, любопытно стало, Степановна?» «Любопытно. Какая ж такая красавица квартиранта моего приворожила?» «Ничего обещать не стану, но, может, и сюда ее приглашу», сказал Елисеев. «Пусть посмотрит на моё житьё бытью Он снова посмотрел на свое отражение и не нашел повода придраться. Гимнастерка и галифы на нем свежевыстиранные и выглаженные громоздким бабкиным утюгом. Сапоги начищены, хоть в них как в зеркало глядись. Кудрявые вьющиеся волосы расчесаны. Разве что казацкий чуб остался непокорным, но так даже лучше. Щеки выбриты аж до синевы. Порезы предусмотрительно заклеил узкой газетной полоской, предварительно смоченной одеколоном. Вроде должно уже подсохнуть. «Красавец!» – одобрила Степановна. «Первый парень на деревне. Гармошку б и и тогда бы цены тебя не было!» «Я, хозяюшка, на гармошке играть не научен!» Петр отлепил с пореза полоски, убедился, что ранки практически не видны глазу и больше не кровоточат. Он отстранился от зеркала и, чтобы занять себя, вновь принялся полировать сапоги. «Подарок-то что понесешь, женешок спросила Степановна. Нечто с пустыми руками в гости собрался. «Что ты, Степановна? Я на рынке меда купил, липового. В самый раз чай пить». «Последние деньги, небось, отдал?» – нахмырилась домохозяйка. «Мед? Он ведь того, дорогой нонче стал». «Деньги еще остались», – засмеялся Елисеев. «Вчера выдали получку, пусть и не всю» но денег, по его прикидкам, должно было хватить на плату за съемное жилье, подарок Лизе и даже на жизнь немного останется. «Цветочков не забудь, барышня, нарвать!» – наказала Степановна. «Можешь у меня прямиком с клумбы взять? Мне это не разорительно «Зачем, Степановна?» «А затем», – улыбнулась она, думая о чем-то приятном из своего прошлого. «Тебе все как каких-то три секунды делов». А девица целый вечер удовольствия. «Цветы!» – фыркнул он. «Это ж мещанство!» «Я тебе дам мещанство!» – прикрикнула она. «Больно-то ты понимаешь в таких вещах!» «Какая-никакая, а радость для путевой женщины!» «Поставит в воду, и тебя вспоминать станет!» «Понял, квартирант?» «Понял, хозяюшка!» – в тон ей ответил Елисеев. Мысль подарить девушке букет почему-то не пришла его в голову раньше. Положившись на опыт мудрой женщины, он так и сделал. Сорвал с маленькой клумбы, разбитой Степановной специально для красоты, не одну шкапусту сажать, несколько цветочков, отряхнул их от грязи, срезал корни и, придя к выводу, что букетик смотрится не хуже покупного, пошел в гости. Правда, на душе у него было немного тревожно. Обещание прийти на следующий день, после того, как он проводил Лизу до дома, выполнить не удалось хотя тому была важная причина. Вот только поймет ли девушка его объяснение, не примет ли его за болтуна, неспособного держать слово. К счастью, его переживания были напрасны. Петра встретили радушные улыбки Вороновых. Они обрадовались сыщику, как старому знакомому. По такому случаю был накрыт небольшой, но все же торжественный стол, на котором и цветам, и меду нашлось достойное место. Воронов-старший предложил Петру выпить по стопочке, однако тот отказался. «Что, совсем не употребляете?» заинтересованно поднял брови Аристарх Тимофеевич. «Стараюсь избегать. Что ж, наверное, правильно делаете. А я вот с вашего позволения пригублю». Воронов налил себе стопочку и резким движением опрокинул ее в себя. Потом заживал соленым огурчиком и обратил к молодым людям, Раскрасневшееся, довольное лицо. «Вы уж меня простите, но придется мне вас оставить». «Что такое, папа?» – удивилась Лиза. «Ты разве уходишь?» «Дела, дочка. Месяц к концу подходит. Надо отчет составлять. Кроме меня больше некому. Я специально все бумаги с собой взял. На дому поработаю». «А это?» – дочка метнула взгляд на открытую бутылку. Водка была настоящая, казенная отнюдь не мутный самогон, который обычно ставили на стол в это голодное время. Это Аристарх Тимофеевич убрал бутылку со стола и поставил ее в буфет. Было употреблено в микроскопической дозе и повешать моей работе не должно. Ты, Лиза, свидетельница. Ладно, дети мои, вы уж тут без меня справляйтесь Хорошо, папа, — покладисто сказала Лиза, — я позову тебя на пирог. — Обязательно, — сказал отец и ушел в соседнюю комнату. Елисеев не часто бывал на свиданиях, а девушки из так называемых бывших у него и вовсе никогда не было. Первое время он чувствовал себя скованно, но потом дружелюбие и добрый характер Лизы позволили молодому человеку сбросить оковы нерешительности. Неожиданно для себя он начал много шутить и, судя по улыбкам Вороновой, довольно удачно, атмосфера изменилась. Петру начало нравиться внимание, обращенное к нему, то, как Лиза исполняет роль хозяйки, как ухаживает за гостем. Пришел черед пирога, и Пётр убедился, что, попреки его опасениям, девушка еще и умелая хозяйка. Пирог у нее вышел такой, что просто пальчики оближешь. Набравшись смелости, Петр спросил, «Лиза, вы не рассердитесь, если я предложу вам сходить в синематограф?» Девушка удивилась. «Простите, а почему вы решили, что я должна рассердиться?» «Не знаю», – признался Пётр «Просто к слову пришлось». «Могу вас заверить, что я ни капельки не рассержусь. Более того, ваше приглашение для меня весьма неожиданно и очень приятно». «Здорово», – обрадовался Пётр «Тогда давайте завтра вечером сходим туда». «А вы не знаете, какую фильму там показывают? Впрочем, мне все равно». «Боже мой, я так давно не была в синематографе!» С некоторой тоской произнесла Лиза. Елисеев, понимающе кивнул. Сам он бывал в синематографе всего дважды. Первый раз еще совсем пацаном, когда вместе с отцом проезжал в город за покупками. А второй раз, когда служил в армии. Их взвод тогда отличился в полковом смотре и был награжден походом в синематограф. Красноармейцам показали комедию с Максом Линдером. Обаятельный бруюнет с пышной кисточкой усиков сначала терял, а потом снова находил свою невесту, попадая при этом в массу комических ситуаций. Зрители хохотали так, что с потолка едва не сыпалась штукатурка. А на следующий день их полк уже вступил в сражение, после которого во взводе осталось меньше половины бойцов. Допив чай и договорившись с лизой насчет завтрашней встречи в синематографе, Пётр попрощался с вороновыми, и отправился домой. У Степановны его уже ждал посыльный товарища Янсена. Он сидел за столом вместе с хозяйкой и тоже пил чай. При виде Петра он резко вскочил, едва не опрокинув на себя чашку. «Ты чего такой дерганый?» – спросил Елисеев. Посыльным оказался совсем еще юный чоновец. Парнишка лет 18 с тонкой мальчишечей фигуркой. Если бы не гимнастерка и не кубура с револьвером на боку, Его можно было бы принять за соседского пацана. Меня за вами товарищ Янцен направил. Что-то случилось? Случилось, товарищ Елисеев. Убийство. Товарищ янсон сказал, что по почерку это снова дровосеки. Велел вас вызвать на место преступления. А Колычев где? Товарища Колычева уже вызвали. Понятно, протянул Елисеев. Степановна, ужинать будешь без меня. Ничего, я сыт. Когда вернусь, постарайся не шуметь. «Ох, и тяжелая у тебя служба, Петруша!» Вздохнула хозяйка. «Наверняка поедешь такие страсти смотреть, Не приведи Господь!» Она часто и мелко закрестилась на иконы. «Кому-то все равно нужно этим заниматься», Сказал Петр. Он повернулся к Чоновцу. «Ну что, боец, давай, показывай дорогу». Убийство произошло на городской окраине Среди густой россыпи неказистых домов. Добираться пришлось в темноте, меся грязь сапогами. У простой деревенской избы топтался пожилой грузный милиционер. Завидев Елисеева, он потянулся к кобуре но тот успокоил его, показав удостоверение. «Проходите, товарищ, все уже на месте», – успокоившись, сказал милиционер. Первым, кого он увидел в доме, оказался следователь Фролов, с которым Петр познакомился в тот день, когда гнался за Пичугином. Следователь сидел за столом и тщательно записывал то, что ему диктовал производивший осмотр Колочев. «А, старый знакомый?» – обрадовался Фролов Елисееву. Тот с удовольствием пожал протянутую руку следователя. «Я сильно опоздал». «Мы тут уже битый час», – сказал Колочев. «Давай, включайся в работу». «Что стряслось? Где убитый?» «Не убитый, а убитый». Вот сюда погляди. Скажу тебе всем картинкам картинка. Неделю кошмары сниться будут. Борис отдернул занавесь, делившую просторную комнату на две половины. Петр посмотрел в эту сторону и тут же невольно отвернулся. Даже ему, повидавшему всякое, было тяжело глядеть на такое. Одна радость. Желудок оказался крепким, сумел выдержать рвотные позывы. «Хорош бы я был», — подумал пётр если бы меня вывернуло наизнанку, да еще при таком стечении народа. Он все же заставил себя вновь посмотреть на мертвецов, пытаясь убедить внутреннее «я», что так надо, что нельзя отворачивать взгляд. Три трупа, мужчина в летах, женщина примерно того же возраста, скорее всего, супруги, и молодая девушка более жестоко разделаны топором с мясницкой простотой и жестокостью. Казалось, кровь была здесь повсюду. «Кто они?» Он, Колочев кивнул на мужчину, «некто зябликов, из крестьян. Рядом его жена Авдотья и их дочь Мария, двадцати двух лет от роду». «Ясно, за что их так?» «Хороший вопрос. Сам голову ломаю. Хата бедная, брать здесь нечего. Единственная правдоподобная версия, что убивали из чистого интереса или из мести. Больше ничего придумать не могу». «А где эксперт?» – спросил пётр «Я здесь», – появился откуда-то из-за печки Иннокентий Сергеевич. «Добрый вечер, пётр Хотя какой он, к лишему, добрый. Видите, что здесь произошло?» «Как ваши успехи?» «Да пока работаю. Я уже запечатлел все, что посчитал нужным. Снимки будут готовы к утру. Сейчас занимаюсь уликами». «И что, есть улики?» «Нельзя сделать такое и не наследить», – сказал эксперт. Но пока определенно могу сказать, что убийц было минимум трое. Эх, служебную собаку бы, чтоб по горячим следам. Нет у нас собаки, вздохнул Колычев. Приходится самим, как и щейкам, бегать. Кстати, почему вы решили, что убийц было трое? По отпечаткам на полу я сумел распознать три разных отпечатка обуви, которая точно не принадлежит хозяевам. Отпечатки в крови, значит, их оставили в момент убийства или сразу после него. «Еще что-то скажете?» «Только из области предположений». «Мы и такому рады», — сказал Колочев. «Тогда скажу следующее. Я сопоставил расстояние между следами и, исходя из него, позволю себе смелость предположить, что двое из преступников — люди среднего роста и ничем не примечательные, а вот третий является собой более интересный типаж. Это богатырь, очень высокий, широкий, обладает неудержанной силой. «В общем, явно не тот человек, с которым я хотел бы встретиться на тёмной и пустой улице. Пока всё», – развёл руками эксперт. «Спасибо, Иннокентий Сергеевич. Когда вы закончите?» «Минут через десять. После этого трупы можно отсюда убирать. Думаю, что с причиной их смерти всё ясно». «Да уж я ней некуда», – фыркнул Колочев. «Тут даже медицинского заключения не нужно».